Храм богини Олесты предстал в закатных лучах солнца. Его шпили казались расчерченными красными отблесками. Беглецы увидели святыню еще с холма. Росомаха махнул рукой, скомандовав остановку. Но это и не требовалось. Вся компания и так застыла на месте, рассматривая величественное древнее сооружение, состоящее из колонн и перемычек между ними украшенных светлыми ликами богини зари. С барельефов резных колон устрашающе смотрели каменные головы змей-охранниц, будто бы готовых наброситься на непрошенного гостя. Столпы опирались на большую площадку, вымощенную светлыми плитами, а она покоилась на массивном фундаменте высотой, превышающим сами колонны. В боковых стенах фундамента чернели маленькие окошки в варочных сводах. Что скрывалось в этой толще камня, вряд ли кто-то из спутников мог догадываться. В святая святых жриц не было хода простым смертным. На площадке же, в швах между плитами, росла изумрудная трава, а местами даже проглядывали ростки деревьев. Поэтому верх казался веселее остального комплекса храма. К подножию громадины шла каменная лестница. Она расходилась. Одна ее часть уходила в массивные двери. Другое же ответвление вело наверх. По самой стене, изламываясь небольшими смотровыми площадками. Бри не произнесла ни слова в течение нескольких минут. Она завороженно следила, как из нижней части здания выходят женщины в длинных тогах стелящихся по отшлифованному покрытию площадки между колоннами. Она всегда считала такие одежды весьма неудобными, но впервые подумала, как это красиво смотрится на стройных телах жриц. Она даже не слышала дыхания стоящего за ней мужчины. Воздух шевелил волосы на затылке. Она переминалась с ноги на ногу, желая сбросить неудобные куски кожи со шнурками, которые соорудил ей карлик в пеший путь. Но без них бы она далеко не ушла вовсе. Правда, полдороги она все равно провела на руках мужчин, которые сами предлагали помощь, особенно когда приходилось переходить участки с нагромождением острых камней. Жрицы медленно двигались по кругу, пока не остановились. Одна из них вышла в центр, держа в руке факел. Она подожгла его от небольшого очага на верхней площадке между колоннами, который Бри заметила не сразу, и поднесла к подножию одной из них. Колоссы объединялись каким-то волшебством. По их камням по цепочке пробежало сияние, зажигая внизу и вверху каждой колонны, Небольшой оранжевый светильник. Между самими колоннами вспыхнули невидимые до сих пор кристаллы, наполняя вечерний воздух магией. И хоть эта ночь была самой короткой в году, ее дыхание уже накрывало местность. И сверху куполом надвигались сизые сумерки, которые должны были продлиться еще часа три-четыре. «Нас там не ждут!» «Сегодня же день жертвоприношения!» Разочарованно произнесла Бри. «Верно. То, что нам нужно. В эти дни каждый может попросить приюта у жриц». «И стать следующей жертвой? Но уж нет. Предлагаю заночевать на холме. Здесь же никого нет!» произнесла Бри. «Она уже валилась с ног от усталости» и не прочь была бы присесть рядом с тем огоньком, так привлекательно испускающим языки пламени в воздух. Но этот мир с его ожившими духами, богами, странными существами и настоящей магией всегда пугал ее, как и этот храм, одно из олицетворений альтернативной реальности. У них есть жертвы. Это животные. Идем вниз. Оттуда мы как раз попадем на лестницу. Произнес Росомаха, двинувшись по тропе вперед. Неподалеку отсюда находилась и дорога, по которой в храм доставлялись продукты и прочая утварь. Но из леса можно было попасть, только спустившись с холма, вытоптанной между старыми деревьями стежкой. Заметив приближение гостей, Женщины в длинных белоснежных одеждах остановились, но удивление на их лицах не появилось. Словно статуи, они замерли, пока на лестнице вдоль стены один за другим поднимались незнакомые мужчины. Очевидно, обитательницы храма обладали каким-то тайным оружием, ведь не боялись насилия или грабежа. Да и кто мог покуситься на девственных жриц, близкого общения с которыми Избегал даже сам император Эалиума. Бри последняя выглянула на площадку. Росомаха подал ей руку, помогая взобраться на поверхность. Одна из жриц отделилась от основного круга и шагнула к незнакомцам, остановившись перед ними. Бри даже показалось, что она сияла, хотя скорее это был отблеск от свечения колон. Что привело вас в храм этой ночью?» на Нараспев начала она. Жрица не смотрела, во что одеты мужчины. Не обращала внимания на оружие. Словно ей было все равно. Банда ли лесных разбойников пожаловала, или имперский маг со своей свитой. «Нам нужна помощь и укрытие». Росомаха чуть склонил голову в знак приветствия. Давно никто не просил укрытия в ночь летнего солнцестояния. все тем же певучим, протяжным голосом проговорила женщина. Возраст ее было сложно определить, хотя Бри подумала, что то и не больше тридцати. На лице жрицы появилось нечто вроде улыбки. Она повернулась к остальным и взмахнула рукой, подав знак продолжать церемонию жертвоприношения. «Что же, вы можете не называть своих имен. Сегодня все равны». «Благодарю, милейшая», — кивнул ей Таггер. «Улис, Нера, идемте. Кэс, помоги Бри». Он шагнул в сторону жрицы, о чем-то беседуя с ней наедине, пока остальные с опаской подходили к священному огню. От него так и веяло магией, которую Бри чувствовала. Так же ясно она ощущала, как ее тело снова напитывается энергией звезд, уже показавшихся на еще светлом небе. Так замечательно она давно себя не чувствовала. Боль прошла окончательно. Рождались новые силы, а руки снова ощущали недостающую магию хотя внутренняя тревога не уходила их могли найти в любой момент и насколько жрицы соблюдают свои же правила являлось для бри загадкой Вечерело. храм поглощал синий туман пришедший с холмов но само небо оставалось безоблачным на нем уже светились несчитанные звезды а бесчисленное множество светил которые весело подмигивали свысока. Гости расположились около священного костра, где проводили свое деяние жрицы богини Алесты. Бри вдруг заметила, что на нее смотрит Росомаха. От этого внимания она поежилась. Таггер не среагировал на ее реакцию и, шагнув к ней, расположился рядом на каменном полу она автоматически отодвинулась от него, стараясь сделать вид, что не замечает мужчины вовсе. «А вот и жертвы», — указал Кэссиан, который вдруг появился с другой стороны от девушки. Бри повернулась. Жрицы на привязи выводили жертвенных ягнят, подводя к каменному столу в центре площадки около полыхающего огня. «Семь. «Как положено», — раздался тихий шепот карлика, возникшего из тумана. «Не то что горожане кладут на жертвенный костер маковые или чесночные головки, а потом жалуются, что лары не благоволят их достатку». Одна из жриц затянула песню, которую подхватили и другие женщины. Туман рассеивал голоса ветер разносил их по округе. Низкий голос сольной партии звучал особенно неистово. От этого пения становилось не по себе. Сожриц по очереди начали спадать одежды, и перед взором представали обнаженные тела идущих по кругу, стройных женщин, одинаковых, словно их отбирали особенно тщательно. Из круга раздавалось блеяние жертвенных ягнят, которых вот-вот должны были принести в дар богине. На звуки песнопения собрались и ночные духи храма, которые кружили между колоннами, словно огромные мотыльки. Их изображение проявлялось, когда они приближались к магическим фонарям. Бри даже раскрыла от удивления рот ведь никогда не видела столько ларов одновременно. В гильдии были свои духи, но они редко показывались людям, хотя склисы и старались соблюдать все ритуалы. На высокой ноте пение вдруг прекратилось. Одна из жриц извлекла из-за каменного стола ритуальный нож, изогнутый клинок которого блеснул в свете ламп. Раздалось протяжное блеение животных. Бри подскочила на ноги, испуганно глядя, как обнаженная женщина перерезала горло животному. Из артерии ягненка фонтаном брызнула кровь, попав на белое, как снег, тело жрицы и заливая пол вокруг жертвенного стола. Жертву подхватили две другие женщины, уложив на отполированный светлый камень. Туман расходился, и зрелище, которое наблюдала Бри, ужасало, хоть она уже и не раз видела подобное. Меняясь в установленном ритуале порядке, жрицы окропляли кровью площадку, отчего вокруг стоял приторный запах смерти. Весь пол уже был залит красной жидкостью. Сами женщины обмазывались ею, и кровь ягня тут же высыхала на их коже бурыми пятнами. Бри постепенно отходила к краю площадки, боясь приближаться к этим ненормальным. Она не заметила, как уткнулась спиной в твердую грудь мужчины, тут же захватившего ее талию руками. — Ты чего? — шепнул он в ухо Бри, склонившись. «Я хочу уйти отсюда, Мэ, моя... Росомаха! Откуда у тебя вообще это прозвище?» «Тебе это действительно интересно», — нахмурился Тагер, не сводя взгляда со жриц и Кэса, который стоял подаль, около Нера. «Не знаю». дернулась в его руках девушка, но вырываться не стала ведь приближаться к жрицам тоже боялась. Если уж выбирать из двух зол, то лучше быть с мужчиной, чем с сумасшедшими девицами, служительницами богини. Росомаха хотел было ответить, но вдруг замер на месте, повернув голову. Он тут же спрятал бриза широкую колонну, всматривался во тьму ночи и принюхивался к запахам леса. Бри не могла понять, что происходит. Она смотрела на напряжённое лицо мужчины, брови которого свелись вместе. Губы плотно сжались. На виске пульсировала жилка, выдавая его волнение. Рука Росомахи потянулась к мечу, висящему на поясе. «Легионеры!» прошептал Росомаха но Бри уже сама видела, как на дороге. Не той, которой шли они, а большой. Появились тени лошадей их садников. «Солдаты императора», — проговорила Бри, взгляд которой быстро перемещался. «Впереди край площадки и обрыв. Сбоку каменная лестница». Рядом окровавленные и полупьяные от дыма благовоний и кровавой мессы жрицы. Они ведь сейчас прибудут сюда, чтобы проверить храм. Нужно просить помощи у жриц. Решился Росомаха, скомандовав остальным прятаться за колонны. Все понимали, что это временная мера. Как только легионеры стреножат своих лошадей и поднимутся наверх, их тут же схватят. «Даже если не возьмут прямо здесь, при жрицах, то им ничего не стоит дождаться беглецов внизу, под стенами храма». «Что делать?» — шептала Бри. Она боялась произнести даже лишний звук. «Иди за мной», — кратко сказал Росомаха. Она ступила вслед за мужчиной мысленно умоляя богиню сохранить их жизни. Хотя ведь сразу-то и не убьют. Сначала доставят криосмасу, а тот уже не упустит своего шанса поглумиться над беглецами. Через пульсацию в висках она слышала, как обращается к верховной жрице Росомаха, но не верила, что это им поможет. «Нам нужно спрятаться», — хрипло произнес он. Брис стояла за его спиной, понимая, что отряд вооруженных солдат уже внизу, под храмом. Оттуда они не могли видеть самой ритуальной площадки. Но опасность приближалась с каждой секундой, как и росла вероятность их поимки. «Мы не можем прервать церемонию, как и не имеем права отказывать легионерам, если они попросят у нас убежища. «Все равны в эту ночь», — повторила жрица заученную фразу. Где-то уже раздавались голоса мужчин, которые поднимались по лестнице, но до площадки было еще приличное расстояние. «Вы не можете нас выдать. Солдаты не должны узнать, что мы здесь», — тихо проговорила Бри, отшатнувшись к священному огню. От него потянуло странным теплом, словно кто-то находился в воздухе. Бри почувствовала сильную ауру, такую непривычную, но не враждебную ей. От костра в воздух потянулись длинные языки, приближаясь к жертвенному столу. Огонь не обжигал тело, но проникал в душу. Весь стол вдруг загорелся и ничего не было видно в этом мареве. А потом храм озарила яркая вспышка, испугавшая даже таинственных духов храма, которые взмыли в ночное небо. Жрицы в растерянности, будто очнувшись, упали на колени, наблюдая, как рассеивается огонь. Бри не поверила своим глазам и только тихий голос Росомахи привел ее в чувство. Богиня приняла жертву. Поднимаясь на ноги, жрицы, недоумевая, смотрели на то, как опустел жертвенный стол, словно по волшебству. Они перешептывались, и до Брида носились только отдельные слова. «Богиня Леста приняла нашу жертву!» «Это чудо!» «Она благоволит незнакомке!» «Богиня сама хочет, чтобы мы вам помогли!» «Это знак!» Произнесла старшая жрица, приблизившись к Бри и Росомахе. Остальные мужчины уже успели достать оружие, чтобы отбиваться от легионеров. Но оно им не понадобилось. «Мы спрячем вас!» Идите за мной, быстрее. Расамаха взял ничего не понимающую девушку за руку, увлекая за собой. Чуть дальше в сумраке открылся при помощи магического механизма люк, а за ним обнаружилась лестница, ведущая внутрь храма. Бри удерживалась за руку мужчины, пока они спускались в темноту. Но внизу, в пространстве помещения, Вдруг зажглись огни, осветив им путь. Их отблески мелькали на стенах, что казались далекими, словно лестница висела в воздухе. Но это было скорее зрительным эффектом. Они остановились на одной из площадок. Остальные ушли ниже. А Росомаха и Бри стояли и смотрели друг на друга, не веря в то, что происходит. Люк сверху давно захлопнулся, и до площадки доносились едва различимые голоса солдат. Ты спросила, откуда взялось мое прозвище? Хриплым шепотом произнес Рассамаха, удерживая бриз за руку. Вот, смотри. Он приспустил разорванную на груди тунику, обнажив бока. В дрожащем свете ламп При вдруг увидела огромные белые шрамы на смуглой коже, которые не заметила прошлой ночью во дворце императора. Казалось, что ребра мужчины по сторонам от грудной клетки выбелены мелом. Она дотронулась до них, ощутив шершавую поверхность кожи подушечками пальцев, и вдруг поняла, что это такое. «Это же...» ожоги резко одернула она руку словно боялась причинить ему боль именно ожоги каленое железо донесся шепот мужчины легионеры из элиума прошли с тисками после того как меня взяли в плен а я пытался снова сбежать пытали раны долго заживали Помог один лекарь. Но эти шрамы никогда не уйдут. Белые полосы, как у северного зверька. Меченый северянин. Именно из-за них меня так назвали, когда я попал в школу таггеров. Я не хочу больше попадаться в руки солдат императора. И тебя им не отдам. Он вздернул обратно на плечи ткань закрывая следы своих старых ран. Но Бри почувствовала, что эти раны больше тревожат его душу. Так вот почему он никак не может смириться с неволей. «Нас не найдут», — сказала она, пытаясь не паниковать. «Они обыщут площадку и уйдут отсюда». «Верно. Они поедут искать нас дальше». Хорошо бы выяснить, куда именно, чтобы пойти другой дорогой. Отрядов много. Они не знают, что мы конкретно здесь, и будут искать по всем направлениям. Если кто-нибудь не успел сказать им, что вы идете на запад, пожалуй, плечами бри. Мы никому не говорили, куда собираемся. Улис. Тот любит болтать, но не думаю, что он обсуждал с кем-то наши планы. Не переживай. Бри сама не знала, почему верила ему. Боялась, но при этом понимала, что с ним будет в безопасности. Нужно находиться в их компании, хотя бы до того времени, как погоня утихнет, и их не станут искать так тщательно. А уж потом думать как перейти стену и попасть в Родернар. Они не знали, сколько пробыли в недрах храма. Время потеряло свой счет. Оставалась только слепая надежда, что их не выдадут служительницы. Земля уже спала, укрывшись покрывалом ночи. Сном объялся весь мир. А в нереальных просторах небес ярко светили звезды, наблюдая сверху за тем, как обыскали верхнюю площадку легионера. И так и не найдя ничего подозрительного, покинули храм богини, запрыгнув на своих лошадей и растворившись в размытых тьмой очертаниях дороги. Обряд жертвоприношения завершился, а жрицы отворили люк во внутреннюю часть здания, приглашая беглецов выйти наружу. Сквозь туман, Бри смотрела, как жрицы приходили в себя. О ночной кровавой мессе напоминали только бурые пятна на плитах и руках женщин. Росомаха тоже поднялся, поговорил со своими друзьями и подошел к девушке, остановившись на краю площадки. На горизонте за лесом начинало светиться кровавым оттенком предрассветное небо. Ночные птицы заканчивали свои трели а на замену им просыпались другие, которые пели иначе, будто символизируя начало нового этапа их жизни. Когда руки Росомахи коснулись плеч Бри, она резко повернулась, чувствуя особенность этого момента, а из глубины ее души поднималось странное, непривычное ощущение, которого она не испытывала прежде. Эта новая эмоция поглотила все ее внимание, и Бри просто смотрела в глаза Росомахи, думая, что сказать. Но слова терялись, рассыпались среди новых надежд, которые она ощущала так же ясно, как и то, что стоит сейчас рядом со странным человеком, так желающим просто жить и быть свободным. Не в этом ли состоит высшее блаженство? Нам нужны деньги, чтобы купить одежду и не выделяться в толпе. Произнесла Бри, но тут же посмотрела на улица, подумав, что его не заметить будет сложно. «У нас есть. Нам ведь платили за бои». После недолгого молчания произнес Росомаха, не понимая, что происходит с девушкой и с ним, когда он вот так касается ее. «Скоро мы попадем в город. Там приобретем обувь, оружие и провиант в дорогу. Хорошо бы еще раз добыть лошадей, если хватит на них. Мы не могли взять много», — добавил он, отпустив Бри. «Но в телеге я нашел мешочек серебряных ассов». «Сколько еще идти до города?» — спросила Бри. «Она вдруг почувствовала дикий голод». Вчера на ужин она почти ничего не съела, ведь питаться речными медиями не привыкла и так и не смогла себя перебороть, поев только дикорастущего винограда. Еще сутки. Не так много. В сравнении с вечностью. Тихо произнесла она. Последние меркнувшие на небе звезды подпитывали ее силы. И она поняла, что выдержит этот путь даже не зная, что будет с ними дальше. Они покинули храм, когда солнце уже поднималось над лесом, освещая тропинку. По большой дороге идти было слишком опасно, поэтому беглецы двигались звериными тропами, где редко бывали люди. Меж листьев деревьев приветливо проглядывали лучи солнца, жужжали насекомые. От лесных цветов шел восхитительный аромат, а идти по мху оказалось не так уж сложно. Правда, Бри все равно умудрилась пораниться сухими ветками. Здесь, в предгорье, хватало ручьев, которые струились в лощинах. Ночевали без костра, чтобы не привлечь внимание солдат. Даже в этой холмистой местности мог бы при желании пройти конный отряд. Не спав уже две ночи, Бри просто отключилась и даже не слышала назойливых москитов, спрятавшись под сорванными ветвями грецкого ореха, который принес им Нера. Она проснулась от того, что кто-то щекотал нос травинкой. Открыв глаза, поняла, что рядом с ним сидит ее новый знакомый. Он старался не разбудить девушку слишком быстро, чтобы не напугать своим присутствием. Бри удивленно уставилась на мужчину смотрящего на нее с напускным безразличием. Но она видела какой-то огонек интереса в его взгляде и уже понимала, что это любопытство связано с ее вернувшейся магией. Нам пора выдвигаться. Городок неподалеку, и здесь могут оказаться жители ближайшего поселка, что расположен перед ним. Так быстро. Бри потянулась отворачиваясь от пристального взгляда и смущаясь постоянного присутствия рядом мужчины. В животе снова заурчало, и она поняла, как же ей хочется побыстрее добраться до города, хоть до какой-то цивилизации, чтобы поесть нормальной, привычной пищи и переодеться. Смотрю, листья ореха помогли. Я помню, в детстве отец всегда приносил их к конюшне, чтобы лошадей не кусали москиты. «Лучшая защита!» Раздался рядом голос Нера, который собирал их немногочисленные вещи. «Значит, и он не всегда был Таггером», подумала Бри, наблюдая за темнокожим, мускулистым спутником. «Какие же они все разные, но в чем-то похожи. Все стремятся к воле». «Да, твой способ оказался действенным», — улыбнулась она, обходя стороной Росомаху, чтобы пройти к ручью и умыться, но повернулась, добавив. «Хорошо бы еще найти средства от назойливых мужчин», — и скрылась в кустах. «Она вообще о чем?» Не понимая, что происходит, вымолвил ей вслед Нера. «Ни о чем. Нужно двигаться в город. Нам придется разделиться. Кто-то останется охранять наши вещи, пока мы сходим на разведку. Не уверен, что в городе нет легионеров». «Опасно. Опасно это все», — повторял Нера, складывая утварь в заплечные мешки. «Нужно было остаться в храме на пару дней». «Кстати, я так и не понял, что произошло, когда богиня приняла жертву. Это ведь не часто происходит. Не знаю», — отмахнулся Росомаха. Этот вопрос не выходил из головы уже сутки. Девчонка, которую он спас, совсем не проста. Мало того, что у нее явный дар, так еще и боги благоволят ей. «Интересно, может ли она делиться своей магией с каждым, кто станет ее мужчиной?» «Ты во всем видишь опасность. Лучше посмотри, куда запропастились Коротышка и Кэс.» Мелькарт пошел на разведку вместе с Улисом. «Может, и Бастер с ними?» Предположил Нера. Росомаха замолчал, погрузившись в свои мысли. Он вспоминал, как они сближались друг к другу прошлой ночью в храме Алеста, как она трогала его шрамы, не понимая, что этими касаниями вызывает в нем желание продолжить начатое, как закипала его кровь, приливая к паху, отчего голова сладко кружилась. Странно, почему его так тянет к этой девчонке, на которую без жалости и не взглянешь? Одни кости, обтянутые загорелой кожей. Но она сама не смуглая. Это только результат пребывания на солнце. Ведь она не была рабыней никогда. А эти серые глаза, в которые хочется погрузиться взглядом и не отрываться. Наверное, он ждал сегодня ее пробуждения, чтобы снова их увидеть. Мужчина сам не знал, зачем показал ей свои шрамы. Ему не требовалась ее жалость. Он хотел лишь доказать ей, насколько жестоки легионеры, и что одной без него опасно идти на север. В это же время Бри успела умыться и теперь сидела около ручья, рассматривая кружащих над ней стрекоз. Она вспомнила о своих ощущениях, когда ее целовал Росомаха. Если бы не было так страшно, то они бы точно показались ей приятными. Ее никто никогда так не целовал. Конечно, поцелуи бывали, но мимолетные, которые умудрялись пару раз сорвать мальчишки из гильдии, после чего получали отворот поворот. Она умела постоять за себя в случае необходимости, не желая связываться с местным сбродом, хоть и сама находилась в тех же условиях. Из кустарника донеслось шуршание, и она подскочила на ноги, всматриваясь в прорехи между листвой. Неужели дикий зверь? Обычно в эту пору года волки не слишком агрессивны, да и не ходят они поодиночке. Но это оказался никто иной, как карлик, который, по некоему недоразумению, отправился в путешествие вместе с ними. «А, это ты!» — протянула она, выдохнув. «Меня уже ищут!» «Я хотел тебе сказать...» — зашептал он внезапно, приблизившись к ней. Чтобы быть наравне с этим маленьким человечком, она присела на корточки. Ведь общаться, глядя на мужчину сверху вниз, было не очень-то удобно. «Что случилось?» Тебе слишком опасно оставаться с нами. Ты собиралась на север. Так иди, еле слышно говорила Бри. Почему? Не поняла Бри. Неважно. Просто сделай то, что тебе говорю. Разговор прервался появлением Росомахи. Бри так и не успела спросить бастера. Что именно он имел в виду, когда говорил, что опасно идти с ними в Лурд? Она и сама не сильно хотела оставаться в Иолиуме. Но, не зная того, как ей попасть за стену, рисковать не собиралась. Росомаха же застыл, переводя взгляд то на Карлика, то на Бри. Но лишь кивнул в сторону лагеря, показывая, Что им пора выходить. Городок с названием Анрей находился в 70 лимах на восток от Виссира и представлял собой пересечение торговых путей. Здесь проходил южный тракт, ведущий в порабощенный Арифер, когда-то бывший одним из самых известных рынков континента. На подъезде к городу располагался пост охраны, которую пришлось обходить лесом чтобы проникнуть в поселение через преддверие гор. Одно из городских окраин, где, как рассыпанная колода карт, жались друг к другу городские трущобы. Слишком опасные, чтобы ходить там без оружия. И чересчур мрачные, чтобы ими восторгаться. Оставив Нера, Бастера и Улиса за городом, Кэссиан, Росомаха и Бри пробирались меж веревок с бельем, гор мусора, нечистот и остатков кострищ, в которых местами вились тонкие струйки дыма от тлеющих углей. Бри было не привыкать к такой обстановке. Она успела насмотреться подобного еще в висире поэтому молча шла за мужчинами, посматривающими по сторонам и сжимающими оружие в руках. Теперь без арабских ошейников их можно было принять за местных склисов, промышляющих грабежами и разбоем. Да и глядя на суровые лица, вряд ли кто-то рискнул бы с ними связаться при свете дня. Другое дело ночью, когда тьма скрывает многое. Но ниже склона и ближе к реке, через которую в городе имелось несколько мостов, картина начала меняться в благоприятную сторону. Дорога стала шире, появились фонтаны, храмы, дома богатых горожан, крыльца с коваными перилами и светильниками на свисающих козырьках. Под арочными сводами важных сооружений болтались без дела легионеры, но от них беглецов успешно скрывали выстроившиеся вереницей на дороге телеги с сеном, бочками, мешками, глиняными горшками и прочей утварью, что везли на местный рынок. Туда и направлялась троица, не особенно отличающаяся от других прохожих. Разве что одежда никуда уже не годилась? Но это и было основной причиной, почему они сюда пришли. Рынок Анрея не имел отдельного ограждения. Он раскинулся на большой городской площади. На краю форума народ собрался вокруг выступающих странствующих гистрионов, среди которых были женщины и детишки такие худые, что смотреть на них страшно. Выступали актеры на сооруженном для них помосте, рядом с которым стоял упитанный антрепренер, следящий, чтобы все собравшиеся бросали монеты в деревянный ящик с прорезью. Изредка публику обходил его помощник, длинноволосый мальчишка в скромной бежевой тунике, еще не носивший тоги, возможно, даже его сын. В этот момент на помостках выступал паренек с нарисованной на худом лице грустной маской. Он играл сценку из жизни придворного мага, какие иногда показывали уличные актеры. За это их не особо любили власть имеющие, ведь частенько такие актеры высмеивали императора и его окружение, а некоторые из них после представлений находились с перерезанными глотками. Но зато такой театр пользовался популярностью у простого люда. Из-под мостков торчали черные носы бродячих собак, которые ожидали, пока из рук зевак выпадет кусок хлеба или вяленого мяса. Особо отчаянные животные могли и вовсе выхватить пищу из опущенной вниз ладони. И после, получив смачного пинка, скрыться с визгом в толпе, чтобы под какой-нибудь из телег полакомиться добычей. Среди зрителей хватало и мужчин, и женщин, но не было рабов, которым запрещали смотреть подобные зрелища, устраиваемые лишь для свободных граждан Эолиума. Да рабы и сами по доброй воле не приближались, чтобы не схлопотать лишний раз. Поэтому на подошедших девушку и мужчин не обратили внимания. Бривидела, что Расамаха остановился тут не просто так. С этой точки открывался шикарный обзор на базарную площадь. И пока она улыбалась, глядя на пантомима, мужчины искали взглядами солдат или охрану, чтобы обойти их при необходимости. Она ахнула, когда перед ней вынырнул мальчишка-помощник. И звонко заорал Дай монету, прекрасная Лаора! Помоги чудным гистрионам, что выступали специально для тебя. Бри обернулась, посматривая на Росомаху. Видала она актеров и поталантливее, но привлекать внимание не стоило. К счастью, он тут же смекнул, что пора убираться. Достал из мешочка на поясе монету бросив в ящик для сбора и потянул девушку за руку в сторону одной из торговых палаток, которую высмотрел во время представления. Идти по отшлифованной брусчатки было куда проще, чем по лесу. И Бри ловко перепрыгивала по камням, стараясь не отстать от мужчины. Позади шел Кэссиан, страхуя Бри. Они быстро протолкнулись между зеваками и подошли вплотную к Шайру, продающему обувь, ремни, кошели и другое, что можно было сделать из кожи. Глядя на оборванных людей, Шайер поморщился и отвернулся, косо посматривая при этом, чтобы странные клиенты ничего не украли. Но, услышав звон монет, тот же оказался перед ними, выскочил из-за прилавка, отталкивая бесполезных зевак подальше. «Желаете что-нибудь приобрести? Лучшие башмаки в городе только для вас сегодня снижены цены. Выбирайте, не стесняйтесь». «Нам нужны ботинки для юной Лауры, моей сестры. Нас вчера ограбили на большой дороге». «Сейчас подберем. Проходите же внутрь». Затолкал Шаер Бри за ширму. Красамахи прикасаться побоялся уже слишком грозно тот на него взглянул. «Вот лучшее, что есть. Тонкая кожа, удобная шнуровка. Выдержат не один путь. А для этих маленьких ножек станут настоящим украшением. Давай за 10 монет». «Пятнадцать». Поднял голову Шайер, но шнуровать ботинок на ноге девушки не прекратил. «Двенадцать и точка». Отрезал Росомаха. «Нам нужен пояс и еще чего по мелочам. Так что не скупись. И требуется новая одежда». Уверенный в том, что покупатели сами могут ограбить кого угодно, Шайер молча кивал головой, вытаскивая из корзин и мешков всевозможные мелочи. Сюда же подошел торговец из соседней палатки, притащив короб с одеждой за что расамаха накинул первому пару лишних монет. Бри только успевала кивать головой, соглашаясь со всем, что ей предлагали. Но выбирала не она, а Таггер, вкус которого оказался удивительно практичным, но утонченным. И вскоре они вышли наружу, ничем не отличаясь от местных жителей. «Нам нужны лошади». «Стоит узнать, кто здесь ими занимается», — Произнес Росомаха. «Почему же не спросил того торговца?» — нахмурилась Бри. «Слишком много народа будет знать о нас. Лучше сделать это в другом месте», — пояснил ей Росомаха. «А ещё не помешало бы обзавестись арбалетами». «Мечи — это хорошо» но иногда нужно что-то, способное поразить врага на расстоянии. С этим Бри согласилась. Она молча шла за мужчинами, радуясь удобной обуви. Таких башмаков у нее никогда не было. Ни здесь, ни даже в прошлой жизни. Слишком дорого. Но Росомаха не поскупился, приобретая ей одежду и обувь. Все старое выбросили в городскую сливную канаву. Там не будут ползать легионеры в поисках их вещей. «Пожалуй, зайдем сюда. Заодно узнаем местные сплетни». Указал Кэсси на болтающуюся и звенящую от поднявшегося ветра вывеску таверны. Росомаха молча согласился. Они вместе вошли в помещение закусочной. И Бри на миг замерла на пороге. Откуда вниз вели три ступени? Увидев, как вольготно чувствуют себя мужчины, попыталась расслабиться и не выдавать своего волнения. Она только посматривала на обстановку и на компанию, рассевшуюся за длинным столом. Стол был всего один в виде буквы Т, но за ним человек 30 поместится, не меньше. Они присели с противоположного края даже не глядя на других посетителей. К ним тут же подошла девушка-подавальщица с покрытой головой, которая, видя добротную одежду новых клиентов, тут же начала расхваливать дежурное блюдо и ассортимент вин в погребе. «Принеси кувшин южного и то, что сейчас готовите». В ладони росомахи сверкнул серебряный ас, взлетев в воздух. Монету тут же поймала подавальщица. Ее губы растянулись широкой улыбкой. «Скоро будет», — проговорила она и юркнула в подсобку. Бри медленно повернула голову, чтобы рассмотреть соседей. Компания состояла из двух женщин и четырех мужчин. Простых горожан, не слишком богатых, но и не нищих. Изредка жены как поняла их статус Бри, вставляли едкие словечки, но разговор шел о каком-то магазинчике, который те содержали, поэтому не был интересен беглецам. Бри провела взглядом по деревянным балкам, разделяющим потолок на секции, между которыми свисали четыре люстры. Только бы не показать своего интереса. Помещение окутывал полумрак, Свет проникал лишь из открытого оконца, поэтому их лица сильно не выделялись. Вскоре принесли их заказ. Бри принюхалась к мясному блюду, но попробовать никак не решалось. Но подняв голову, увидела строгий взгляд зеленоглазого мужчины, сидящего напротив нее. «Ешь», — кратко приказал Росомаха. Не хватало еще, чтобы тебя ветром сдувало. «Тебе-то что?» Спросила она, нагло приподняв бровь. «Не нравится, не смотри». Но голод победил, и она взялась за вилку с двумя зубьями, наколов кусок мяса. Он был в меру прожаренным, сочным, пах углями. Глядя, как наяривает их спутник, Бри тоже откусила кусочек и принялась его медленно прожевывать. ребрышка она незаметно бросила дежурившей под столом собачонке. Росомаха же налил вина и протянул Бри кубок, подмигнув. Он был явно доволен, что она больше не спорит, и Бри оставалось лишь догадываться, зачем он с ней возится. Вскоре они услышали то, что хотели. Парочка справа от них начала обсуждать побег таггеров из столицы. В разговоре ни разу не упоминалась девушка. Судя по сплетням, группа бойцов смогла победить охрану и скрыться в неизвестном направлении. Анрей тоже вчера прошерстили легионеры, но, не найдя беглецов, отправились дальше по дороге. Бри вдруг поняла, что у Риасмаса были свои причины не разглашать о ней информацию. Но в этой ситуации отсутствие сведений обри играло им на руку. Все ищут четырех таггеров, и никто даже не посмотрит на троицу, гуляющую по городу. Однако расслабляться тоже не стоит. Кто знает, что задумал Риасмас? Может, так говорят специально, чтобы никто не перехватил ее раньше, Только вот раньше кого. Она вдруг улыбнулась и пригубила сладкое вино, мысленно оценив выбор росомахи. Сделав еще пару глотков, Бри поставила кубок на стол и откинулась на спинку стула. Жизнь хороша. Голова начала приятно кружиться, а терпкий привкус осел во рту вместе с тем, как развеялась тревога. Кэссием и Росомаха переглянулись, но вслух так ничего и не произнесли, делая вид, что тема разговора их вовсе не волнует. Дождавшись, пока клиенты покинут зал, Росомаха подозвал подавальщицу для расчета. Он выдержал небольшую паузу, затем спросил ее. «Не знаешь, где можно сменить лошадь?» «Наша одна захромала». «Как же, почтенный Лаор! Здесь неподалеку живет Прокол и Реней. Там и спросите. У него лучшая в городе конюшня». Принялась она объяснять им, как пройти к торговцу лошадьми, пересчитывая серебряные ассы в руках и не глядя на мужчин. «Нам как раз по пути», — хмыкнул Кэсси, когда она отошла в сторону. Думаешь, хватит денег? Для улиса нужна не лошадь, а целый буйвол. Попробуем договориться. Тише ответил Росомаха и вдруг посмотрел на Бри. От пристального взгляда она вжалась в стул, не понимая, чем вызвано его внимание, пугающее ее не намного меньше, чем вероятность их поимки. Лошадей забрать сразу не удалось. Прокол Ираней быстро смекнул, что сделка намечается выгодная, поэтому отправил своего помощника в загородные конюшни, откуда к утру должны были доставить нужных покупателям животных. Это задерживало Росомаху и Бри в Анрее. Они не могли вернуться в лагерь. Поэтому мужчина поинтересовался, где можно переночевать. Неподалеку, в трех кварталах отсюда. Есть постоялый двор. Можете провести там ночь, а утром я отправлю к вам Каликса, посоветовал им Делец. Бри посмотрела на него подозрительно, в глубине души не доверяя. Но ее спутники решили согласиться. Да это и понятно. Другого выхода у них не имелось. Не оставаться же на улице, рискуя попасть в ночной охране или местной шивали. Даже вооруженные, они не справятся с большим количеством противников. «Пойдем туда. Утром заберем лошадей. Затем вернемся к Уллису Инера. Нера», — произнес Росомаха, увлекая за собой Бри. Она пыталась вырвать руку, но он крепко держал ее ладонь сжимая пальцы, словно снова хотел почувствовать ту передачу энергии. «Отпусти же, наконец!» — воскликнула она, когда они оказались на улице. «Прекрати так делать!» — смущенно добавила, отворачиваясь от мужчины. «Что я сделал не так?» «Да все не так! Не нужно было соглашаться с этим проклом!» «Он мне не нравится», — перевела она тему. «То есть хочешь продолжать путь пешком?» «Нет, конечно, я могу купить тебе еще пару ботинок на смену. Ведь эти быстро придут в негодность. Лично я предпочитаю ехать верхом». «Хватит спорить!» Влез в разговор Кэсси. «Не можете вы молча?» Я тоже хочу пойти на постоялый двор и поспать с комфортом. Сейчас потеряем время, выиграем потом. Да и безопаснее там, чем на улице». «Верно, Кэс. Так что нас большинство. Бри, идем». «Мне надо на север», — насупилась беглянка. «Вы как хотите, а я дальше сама. Еще и карлик ваш странный он наговорил что опасно оставаться с вами, наверное не зря говорил за обувь конечно спасибо, но не думай что я останусь с вами надолго ей не думаю ухмыльнулся рассамаха. она не выдержала и повернулась глядя на мужчину он стоял посреди дороги скрестив на груди руки на губах застыла легкая улыбка которую он старательно прятал. Одна бровь приподнялась. «Так что наговорил тебе Бастер?» Он сказал... Она вдруг задумалась, не выдала ли чего лишнего. Возможно, карлик прав, и ей действительно стоит прислушаться к его словам. Одной затеряться проще. «Кто-нибудь да должен знать, как перебраться за стену». Зачем ей вообще идти с ними в лурд? Ничего не сказал. Насыщут, не забудь. Я ничего не забываю, при произнес он, рассматривая ее лицо. Ей показалось, или в этих словах был какой-то намек. Она прищурилась от яркого солнца, которое катилось к закату. И его большой диск темно-мандаринового цвета уже висел над улицей, прямо между домами. Хорошо. Пошли. Скоро стемнеет. В конце-то концов, на постоялом дворе может не оказаться свободных мест. Так чего переживать заранее? Так бы сразу. Запомни одно простое правило. Со мной лучше не спорить. Тоже мне. Правило он выдумал. Ворчал Абри, следуя за мужчинами. Постоялый двор отыскали быстро. На деревянных воротах висела покосившаяся ржавая вывеска, которая гласила ⁇ Заезжий двор Руфуса Кодрата ⁇ Росомаха на миг остановился, сомневаясь. Затем потянул за металлическое кольцо на калитке и двери со скрипом отворились. Здание имело три крыла, между которыми находились проходы во внутренний двор, где можно было оставить лошадей и транспорт. Оттуда раздавался громкий голос хозяина, раздающего указания служанкам. Рыжий грузный мужчина кричал так, что даже постояльцы высунулись из своих окон, но не вмешивались. Тут же подоспела и жена хозяина, Дородная женщина в Чепце. Видимо, она прибежала на крике. Ты чего расшумелся, Руфус? Не видишь, новые постояльцы пожаловали. Того и гляди, уйдут к Тавру. Мы и так в убытках! Одернула его жена. Рыжий тут же замолчал, повернувшись к гостям. И его недовольство сменилось широкой улыбкой. «Желаете остановиться у нас?» «Да, нам нужны комнаты», — кивнул Росомаха. «Сколько?» «Две». «Все заняты. Одна с двумя кроватями. Устроит?» Мужчины переглянулись между собой, затем кивнули владельцу постоялого двора. «Устроит». «А как же...» «Хотела было возразить Бри...» но поняла, что это бесполезно. Она молча шла за ними, по пути рассматривая обстановку. В центральной части здания находился общий зал, где была трапезная для постояльцев. В нише служанки уже распалили очаг камин, от которого распространялось приятное тепло. За длинным столом собирались на ужин гости, но Росомаха не планировал здесь задерживаться они поднялись по лестнице, попав в коридор, где имелось три двери. Центральная вела в хозяйские покои, а две другие — в широкий проход с комнатами для клиентов. Хозяин вставил ключ в одну из дверей, медленно поворачивая его, и произнес. «За ночь возьму четыре асса. Завтра освободятся еще две, могу переселить». Благодарю. Мы всего на одну ночь. Улыбнулся ему Кэссиан, расплачиваясь. Тогда устраивайтесь. На ужин у нас жареный барашек. Не хотите ли отведать? Вежливо поинтересовался Руфус, дрожащими руками пересчитывая монеты. Нет, спасибо. Отрезал рассамаха. Зря, зря. Барашек хорош. Сам растил. «Ну, не хотите, как хотите». Хозяин вышел, оставив гостей одних. Росомаха подошел к окну, посматривая на закат. Отсюда ничего не видать, только стена одного из соседних зданий. Между ними проход, а дальше канава. За забором постоялого двора проехала гремящая повозка, а потом настала тишина. Жители городка прятались по своим домам на ночь, как это всегда происходило. Ближе застыла, увидев две узкие кровати в небольшой комнатушке, куда их поселили. Интересно, как на одной такой поместятся два плечистых мужчины? «Ну и где здесь спать?» Словно прочитав ее мысли, произнес Кэссиан Мелькарт. «Где?» Да где угодно. Хоть на полу. Пол холодный. Отозвалась Бри. Она вдруг почувствовала дикую усталость. Даже в лесу она ощущала себя лучше. Наверное, сказывалось снятие напряжения. Она опустилась на одну из кроватей и склонилась, чтобы разуться. Только почувствовала, как рядом с ней опустился мужчина. Делая то же самое. Оружие он по-хозяйски сложил возле кровати. Затем улегся, вытянув ноги и поманил девушку. «Иди сюда». «Мы будем спать с тобой вместе?» Сглотнула она. «Ну, не буду же я спать с Кэсом. Посмотри сама». Бри подняла голову, глядя, как раскинулся на постели их спутник. Заложив руки под голову, Брюнет уже вовсю храпел. Потом она перевела взгляд на Росомаху, все еще сомневаясь. Стараясь не касаться его, она легла, прижимаясь к стене, на которой висел потертый гобелен, и замерла, прислушиваясь к звукам, доносящимся из коридора. Присутствие мужчины смущало ее, но она старалась не думать, что он находится так близко к ней, что даже дышать страшно. Разные мысли назойливо лезли в голову, и ей мерещилась та ночь в императорском дворце. Она вздрагивала от каждого вздоха или движения соседа по постели. Она вздрагивала от каждого движения соседа по постели. Потом Дрёма все же сморила Бри. И уже сквозь тревожный сон, она почувствовала Наталии тяжелую руку и открыла глаза, рассматривая в темноте профиль росомахи. Но он не шевелился. Просто спал, так и не убирая руки, и автоматически прижимая девушку к постели. Почему-то от его прикосновения в тело проникал жар, концентрируясь внизу живота. Так странно. Он пугал ее и одновременно возбуждал, расшевеливал воображение, которое начало рисовать картины того, что могло бы произойти дальше. Она попыталась было сбросить его руку, но он и вовсе повернулся, уткнувшись лицом в худое плечо Бри. От его близкого и такого горячего дыхания стало и вовсе не по себе, и сон исчез совсем будто его и не бывало. Она перевела взгляд на окно. Там раздавались шаги и чьи-то голоса. А потом все стихло, и звук переместился в коридор, приближаясь к их комнате. «Неужели идут за ними? Если так, нужно срочно разбудить мужчин. Только как это сделать?» не поднимая лишнего шума. Чуть развернувшись, она вдруг увидела, что глаза Росомахи открыты, а пальцы на ее теле сжались, показывая, что он уже не спит. «Нужно вылезти в окно», — пронесся по комнате шепот Кэссиена. «Нас узнали». «Скорее», — сдал Прокол. «В любом случае стоит убираться отсюда». Росомаха поднялся и сел, быстро обуваясь. Бри прижала к себе стеганое одеяло, соображая, что делать ей. «Нам придется вылезти в окно», — добавил он. Наспех зашнуровав ботинки, она подошла за мужчинами к окну. Голоса под дверью уже звучали довольно громко, и в их гомоне отчетливо различались слова. Мужчины обсуждали, стучать или ломать двери, с чем категорически не соглашался хозяин постоял во двора. Росомаха отстранил бри и распахнул ставни. В комнату тут же ворвался прохладный поток ветра, а за окном прогремел гром. Так не вовремя собиралась гроза, будто напоминая беглецам про угрожающую им опасность. На темном небе сверкали молнии, разрывая купол яркими вспышками. В воздух наполнился запахом озона. Опасно прыгать, слишком высоко, вымолвила она. Но вместе с треском выламываемой двери ее страх вдруг прошел, вытесненный другим. Она прикрыла глаза и выставила вперед руки, вспоминая, как много раз создавала магические нити, переплетая их между собой. Пожалуй, единственное полезное умение, что она нашла в своих способностях за 4 года. Не понимая, что она делает, Росомаха и Кессиан, словно завороженные, смотрели на разветвление мерцающих нитей, которые дрожали в темноте. Будто нити тоже чувствовали стук в двери и торопились соединиться в силовой канат. Бри вертела конец из стороны в сторону, пока не догадалась перекинуть его через выступающий подоконник. Ловко, покошачье, она вылезла в окно, схватившись за голубую цепь. «Вы как хотите, а я пошла!» Рвано выдохнула она и вцепилась руками в спасительный канат, скользнув в заднюю часть двора. Постой, мы идем! послышался сверху из темноты голос Рассамахи, который спускался вслед за девушкой. Ты как это сделала? Какая сейчас разница! Бежим! раздался позади хриплый голос Кэссиана. Когда тот опускался на поверхность двора, вымощенную камнем, Последние голубые нити померкли, и Канат исчез, словно его и не бывало. Бросившись в темноту, они отбежали к забору, скрываясь в тени. Уже оттуда Жассамаха обернулся, наблюдая, как в оконном проеме появились три черные головы. Прыгать их преследователи не решились. Поняв, что постояльцев уже нет в комнате, они бросились вниз по лестнице. Но чтобы миновать коридор и обогнуть здание, им требовалось время, и этим они дали фору Бри и Росомахи. Бри бежала быстро, догоняя мужчину. Позади слышались торопливые шаги Кессиана. Они остановились, а перед ними из мрака вырос каменный забор постоялого двора, за которым находилось их спасение. «Черный умор!» «Это тупик!» — произнес чуть запыхавшийся Кэссиан. «Придется отбиваться!» — звякнул оножный меч, который он доставал, пока в темноте слышался топот, голоса и ржание лошадей. Брини смотрела. Она уже плела новый канат, используя звездные нити. Они взметались в воздух к одному из выступов зубцов на ограждении. Воздух наполнился волшебным сиянием и странным теплом, которое чувствовал и Росомаха. Эта энергия была ему близка. Кэссен же молчал, пораженный возможностями их спутницы. Когда последняя нить вплелась в трос, Бри потянула за нее, будто испытывая на прочность. Не ждали ли их за стеной новые враги? «Иди вперед!» Сказала Бри Росомах, пытаясь отдышаться, ведь эти манипуляции забрали большую часть ее сил. Она уже держалась за стену, пошатываясь, смотрела, как в конце этой части двора появляются темные силуэты. Росомаха громко выдохнул, затем убрал оружие, приподнял Бри, прижимая к себе, и ухватился второй рукой за силовой канат, рывками поднимаясь. Бри обняла его шею, понимая, что ему сложно ползти с одной свободной рукой.